Глава пятая Алекс Будильник на Лиаре сработал весьма рано, и я, с трудом преодолевая желание немного подремать, скинула одеяло. Вчера первый день на новой работе был не из легких, и после позднего возвращения домой я смогла лишь принять горячую ванну и отправиться спать. Решение всех остальных вопросов, в том числе и случайно забытой во флайере сумки, я отложила на потом. Выбралась в парк, над планетой уже давно поднялась одна из звезд, освещавших ее, и по небу плыли фиолетово-белые облака. Радовало только то, что ни ничего не предвещало, и это невольно подняло настроение. Выбрав уже знакомую дорожку, отправилась на пробежку, стараясь не отвлекаться на неизвестные растения. В парке в этот час... Было не так много ариатов, и большинство их не обращали на меня никакого внимания. Я добежала до зимней части парка, остановилась и отдышалась. За полупрозрачным куполом на деревьях словно кружево съел иней. Заснеженные дорожки казались присыпанными серебром. На ветках с красными ягодами расселись снегири и синицы. Это земное, привычное и дорогое сердцу, найденное на другом конце вселенной, растревожило душу. Тут же зашевелилась интуиция, просыпаясь внутри, и отвлекает всех посторонних мыслей. В Звездной Академии было немало укромных местечек, где я тренировала свои способности. Пора бы поискать подобное. И здесь зимний сад притягивал и завораживал. Пожалуй, стоит вернуться в него поздно вечером, когда любопытных будет не так уж много. Да и это местечко из-за холода вряд ли покажется уютным и привлекательным тем же влюбленным парочкам. Обратно я возвращалась тоже бегом. Обнаружила, что в доме появились гравитационные платформы и открылся туннель, по которому можно добраться до нужного этажа. Выбрав привычный для себя способ передвижения, вскоре оказалась в квартире. Вспомнила, что за едой вчера так и не выбралась, и снова решила перекусить во флайере, а продукты заказать через межгалактическую сеть с доставкой на дом. Вчера в столовой я проанализировала большинство блюд и имела представление, что смогу есть. Так я и поступила, а затем, оплатив Сляра заказ и подтвердив доставку на вечер, отправила запрос на поиск сумочки в служебном флайере. Ответ получила странный. Ее нигде не обнаружили. Хм, озадачилась еще больше. Решила немного подождать, потому что часть флайеров могла еще быть неактивирована и запрос скидывать не стала. — Привет, Алекс! — весело улыбаясь, крикнула Алиса, едва я выбралась из флайера и оказалась на посадочной площадке. «Привет. Хорошо вчера отдохнули?» «Не то слово!» — зарделась она от удовольствия. Так, слушая щебет новый знакомый, я и добралась до рабочего места. Едва приложила Лиар к считывателю, как на него пришло сообщение, что меня ждет Эмма. «Удачи!» — пожелала Алиса. «Спасибо!» Эмма уже сидела за рабочим столом, щелкала по голограмме, проверяя и отправляя какие-то данные. «Маршрут утвержден!» сообщила она, не здороваясь и я тихонько выдохнула, обнаружив, что все это время практически не дышала, ожидая решения. «Маркус включил вас в команду. Тренировка начнется через четверть часа. Координаты нужного помещения скинуты на лиар. Свободны». Эмма снова уткнулась в голограмму, и я почувствовала сильную неприязнь, исходящую от нее. «Очень хотелось отпустить на волю интуицию, чтобы разобраться, чем эта неприязнь вызвана, но время поджимало, да и лезть в чужую жизнь я не хотела». Тренировочный зал расположился на нижнем уровне и представлял собой приличных размеров помещение, где не было никакой мебели, только голые стены. Капитан Артарис уже что-то объяснял шестерым военным, которые внимательно его слушали. Неподалеку стояла девушка в форме космического пилота и примерно моего возраста. Волосы заплетены в косу, под мышкой зажат шлем комбинезона. «Не та», — представилась она, — «пилот звездного ветра». «Алекс», — отозвалась я, — «навигатор». Поговорить о чем-то еще и познакомиться поближе мы не успели, потому что в тренировочный зал вошли двое — Нар Диар, одетый в черный комбинезон с серебряными вставками, и незнакомый мужчина средних лет. Волосы у него были собраны в низкий хвост, среди черных прядей мелькали белые, что придавало ему весьма необычный вид. Глаза цветы мокрого асфальта, который все еще встречается у меня на земле. Я Галахарт, ваш инструктор, представил сон. В ближайшие два дня это место станет вашим домом. То есть мы и ночевать здесь будем? Уточнила Нета, опередив меня с вопросом. Абсолютно верно. Вам необходимо привыкнуть друг к другу, узнать об особенностях и чертах характера, чтобы это не стало сюрпризом в космосе и... «Мы не завалили миссию, да, Галахарт?» — не выдержал капитан. «Однозначно. Вы должны доверять приказам лидера», — он кивком показал на Нара Диара, «быть внимательными и четко следовать плану». Подготовка пройдет в три этапа. Для начала — тестирование на совместимость и выявление черт характера. Затем – тренировка, как совместная, так и личная. А завтра – создание уровня доверия и общий инструктаж. Вопросы? Мы все промолчали, и Галахарт вышел в центр зала и активировал какую-то программу на своем лиаре, настраивая нужные функции. Пространство в тренировочном зале изменилось, стало круглой формы. Вдоль стен появились столы с экранами. Опять неизвестные мне технологии. Да какой там? О таких программах… Не знали даже энетейцы, которые создавали учебные планы для звездных академий. Покосилась на Галахарда. Тот едва заметно усмехнулся. Программы, которые используются, разработаны частично ариатами с третьим уровнем способностей, частично теми, кто работает в звездном ветре. Пояснил он, и все собравшиеся уставились на меня. Их существует более тридцати. Каждая используется в зависимости от ситуации. А сами технологии? Про Меритов слышали? Кивнула. Раса, обладающая способностью к созданию невероятных информационных технологий, и не только их. Практически все программы, которыми пользовались студенты и преподаватели в Звездной Академии Дарнса, созданы Меритами. Мы тесно с ними сотрудничаем. Они, правда, наотрез отказываются покидать свою планету, вечно заняты заказами. Но Нар Маркус найдет подход к кому угодно. «Удивляться новой информации я не стала. Сдается у ариатов немало тайн, о которых я даже не узнаю. Остается только принять все как данность». Не дождавшись больше никаких вопросов, Галахарт снова обернулся к команде. «За дело!» Военные, капитан и пилот, моментально, явно привыкнув слушать приказы, разместились за столами, оставив у входа два места для меня и Нара Диара. Он спокойно уселся за крайник к выходу и активировал настройки. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Я старательно отвечала на вопросы, то и дело чувствуя, как меня окутывает жар. И ничего не могла с этим поделать. Когда этот мужчина рядом, все эмоции становятся ярче и острее. Диаржа был невозмутим и уверен, даже голову в мою сторону не повернул. Наконец мы закончили с тестированием, и Галахарт получил результаты. Нам их сообщать не стал, лишь распределил команду на две группы. Диара отправил тренироваться с военными, отрабатывая навыки действий в нестандартных ситуациях, а меня поставил в пару с Нетой. Тут же, щелкая полиару, отрезал пространство силовыми контурами, не пропускающими звуков. Эта технология позволяла создавать практически замкнутое пространство нужного размера. Защита мягко откидывала любого, кто был за ее пределами, и удерживала загруженную реальность только в пределах силовых контуров. Галахарт активировал уже знакомую по учебному процессу в Звездной Академии Дарнса голограмму пульта управления кораблем и кусок звездного неба. Здесь более 300 нестандартных ситуаций, которые могут разрешить пилот и навигатор, действуя совместно. Результат засчитаю, когда справитесь с 12 подряд, не совершив ошибки. Нита коротко кивнула, и Галахарт отошел от нас, направляясь к остальной команде. «Сейчас они просто будут отрабатывать удары, проверять, кто чего стоит. Не так уж и увлекательно. А вот потом, когда Галахарт активирует программы с нападением и пробоем защиты корабля, начнется самое интересное», — сообщила Нита, давая понять, что не раз тренировалась в этом самом зале. «Ну что, готова? Приступаем?» Давай. Отозвалась я, с трудом отрывая взгляд от Галахарда, объяснявшего что-то капитану. Мы прикоснулись к сенсорной панели, и пространство вокруг исчезло, потонуло на мгновение в тумане, и вот уже мы с Нитой стоим на самом настоящем корабле. Судя по тому, что я не чувствовала даже защитных линий, Мериты и Ариаты программу по максимуму усовершенствовали. «Если хочешь, чтобы мы отсюда выбрались, надо действовать». «Два пиратских корабля в одном прыжке от нас», — заявила Нита, усаживаясь в кресло, пристегиваясь и готовясь действовать. Я рванула в соседнее кресло, загрузила звездные карты. «Влево, со смещением в три градуса», — выдала в ответ, начиная высчитывать более точные координаты, и все остальные мысли из головы вылетели. Я сосредоточилась на одной конкретной задаче. Нита беспрекословно подчинялась тому, что я говорила видимо, решив полностью довериться новому навигатору. Едва мы справились, возникла панель с настройками. Глубокий вдох, и снова мы разом прикасаемся к сенсору, погружаясь на мгновение в туман. Следующая реальность оказалась связана с пересечением трех астероидных поясов, а потом черная дыра, снова пираты и встреча с пострадавшим от нападения крейсером. Когда последняя созданная реальность растаяла, Нита выдохнула, потянулась к бутылке с витаминной смесью, что лежала в ее сумочке, и вытерла мокрый лоб. Я же попыталась пригладить волосы, когда неожиданно почувствовала, как по ногам стелится холод. Обернулась и замерла, восхищенная увиденным зрелищем. На том конце зала, в созданной реальности с нападением неизвестных мутантов, отчаянно дрались капитан и отряд воинов. Но даже им всем вместе было не сравниться с Наром Диаром. Он передвигался быстрее ветра, одним прикосновением превращал врагов в лед и разбивал резким ударом. Сыпались осколки на пол, звенели. В мужчине не чувствовалось никаких эмоций, лишь уверенность в каждом движении и невероятная сила совсем не похож в этот момент на человека. В волосах сверкает иней, серебрится по комбинезону, вокруг кружатся редкие снежинки. Красив до невозможности и столь же опасен. Диар двигался ловко, смело, не оставляя врагам и шанса на победу, полностью контролируя силу. Когда ускорял движение, буквально оказывался в смертоносном снежном вихре, который сносил все на своем пути. И одно дело — слышать о подобных способностях от кого-то и совсем иное — увидеть их в действии, почувствовать, как холод касается твоих губ, а снежинки садятся на комбинезон и тают. Диар Тарвал действительно особенный, не такой, как все. Я отпустила на волю интуицию, которая тут же завопила об опасности. На миг прикрыла глаза, прислушалась и резко обернулась. Опасность исходила вовсе не от Нара Диара, его я не боялась. Чуть прищурившись, на меня смотрел Галахарт. Неужели я себя чем-то выдала? «Можете сходить пообедать», — сказал он, никак не комментируя мою попытку считать эмоции Нара Диара. «Через час у нас запланирована общая тренировка». Выбора мне не оставили, и я выскользнула из зала, все еще чувствуя спиной его острый, пронизывающий взгляд, который не обещал ничего хорошего одной землянке. В столовой столкнулась с Алисой и Каем, которые о чем-то весело переговаривались. Я помахала им рукой и направилась к стойкам с меню и отделу раздачи. Но как тренировка?» — тут же поинтересовался Кай. «Судя по растрепанному и взмокшему виду, можешь не отвечать», — рассмеялась Алиса. «В Звездной Академии у нас подобные тоже случались, но не так часто. Все, что от меня требовалось, прокладывать путь по звездам», — ответила я, принимаясь за еду и параллельно активируя Лиар. Сообщений от подруги пока не было, а запрос, оставленный на поиск сумочки, так и висел. Алиса и Кай развлекали меня разговорами, но я больше слушала, чем что-то отвечала. В столовой вдруг стало значительно тише, и я невольно обернулась. Нар Стоял возле голограммы меню, заказывая еду, и оттуда стремительно разбегались все остальные сотрудники, причем старательно делали вид, что они вовсе и не собирались обедать. Четыре пустых столика возле того места, где сел Диар. Редкие косые взгляды. Я поднялась, отправилась за десертом и, наверное, сделала самый отчаянный поступок в своей жизни, потому что решительно подошла к столику, за которым сидел Диар, и уточнила. «Не возражаете?» Сердце бешено колотилось, ноги подкашивались. Мужчина поднял на меня глаза. У них снова поменялся цвет, который теперь напоминал голубой лед. «Я не терплю жалости, Нара Александра», — спокойно ответил он. «А похоже на то, что я вас жалею?» Уточнила я, отмечая, что в столовой стало совсем тихо, а кое-кто так вообще открыл рот от удивления, ловя каждое наше слово. «Очень». Глядя в мои глаза, ответил Нардиар. На Постучал пальцем по столу, и тот мгновенно покрылся льдом. Еще одно прикосновение, и по нему разбежался морозный узор. «А карту звездного неба так создать можете?» Не утерпела я, присаживаясь и ставя поднос с десертом к себе на колени. Он посмотрел на меня так, что тело покрылось мурашками от волны холода. Точно превратить сейчас в глыбу на виду у всех. Зачем я вообще к нему сунулась?» но женское любопытство сумасшедшее притяжение к этому мужчине и обостренное чувство справедливости что нельзя вот так относиться никому на свете уже сделали свое дело невозмутимо уставилась на нара диара начиная плавиться от жара который вспыхнул и потек по венам несмотря на по прежнему ледяной взгляд мужчины интуитивно почувствовала что сейчас она решает как ему быть то ли напугать и раз и навсегда избавиться от меня что вряд ли получится то ли позволить себе маленькую шалость. Пересилило все же второе. Видимо, Нардер помнил, что впереди у нас непростое задание, и портить отношения с членами команды ему не стоит. И вскоре меня иголочками кольнуло его любопытство и предвкушение чего-то забавного. Хм... Легкое прикосновение к столу, и лед стал меняться, распускаясь дивным узором такого желанного и любимого звездного неба. Я провела по нему пальцами, невольно улыбнулась и принялась за десерт, не сводя взгляда с ледяной столешницы. Больше с Наром Диаром мы не разговаривали. Он молча обедал, а я сидела рядом и рассматривала ледяное звездное небо. Очередное прикосновение, и оно исчезло. Стол вернулся в первоначальный вид. Диар поднялся и, ничего не говоря, направился к выходу. Я спрятала довольную улыбку и чуть подмигнула Алисе, которая нервно икала. На Лиар пришло очередное сообщение от Теммы, которая велела к ней заглянуть. Помахав друзьям, отправилась в кабинет к начальнице, зацепилась взглядом за свой стол, увидела на нем сумочку и так задачилась вопросом, откуда она тут взялась, что даже забыла, зачем шла. Как это странно. Выяснилось, что маршрут, составленный для туристической группы, тоже утвердили и я, обрадованная, поспешила на тренировку. Работать совместно оказалось сложнее. Прежде чем притереться, мы завалили четыре задания в созданной реальности и порядком устали. Но Галахарт не дал нам передышки и не отпустил отдыхать, пока мы не прошли шесть стандартных ситуаций, действуя как команда. Ужин нам принесли прямо сюда. И пока Галахарт колдовал с настройками, превращая тренировочный зал в жилое помещение, мы ели, сидя на полу. «Готово. На сегодня мы закончили. Отдыхайте», — улыбнулся инструктор и покинул помещение. К слову сказать, организовал он все умело. Предусмотрел и душ, и чистую одежду с комбинезонами, и даже небольшую гостиную с уютными диванчиками, если мы захотим пообщаться. Я настолько устала, что в гостиную даже не заглянула. Вымылась и сразу отправилась спать а утром проснулась раньше всех и, выглянув из жилого модуля, обнаружила Галахарда и Нара Диара о чем-то разговаривавших. «Доброе утро! Мне бы на пробежку! Не возражаете?» — уточнила на всякий случай. «Завтрак через час», — сообщил Галахард, и я покинула тренировочный зал. Выбрала самую безлюдную часть парка, зная, что в это время ариаты спешат на работу, и к положенному сроку вернулась в тренировочный зал. «Завтракали мы вместе». Нита и капитан подшучивали друг на другом, и было видно, что они давно знакомы, не раз летали на одном корабле. Военные молчали, лишь изредка перебрасывая словами. Галахарт обсуждал что-то Поляру, а Диар выглядел задумчивым. Следующие часы до обеда мы снова тренировались в созданной реальности, улучшая результат. На обеде я пересеклась с Каем и Гелой, Алиса и Нат были заняты работой и собирались заглянуть в столовую позже. Диар в этот раз не появился, и я немного озадачилась его отсутствием. После обеда выяснилось, что вторую часть дня мне предстоит тренироваться с Наром Диаром. «Вы двое с определенным уровнем способностей, поэтому должны притереться друг к другу, чтобы не возникло проблем». Я покосилась настоящего Диара и перевела взгляд на остальную команду. «Они станут подчиняться вам и так», — спокойно подтвердил Галахарт, «если возникнет необходимость» а еще опасаться и временами избегать. Даже отношение ко мне не ты вчера изменилось, когда она узнала о втором уровне моих способностей. Нет, она прекрасно выполняла свою работу, слаженно и верно, но о том, чтобы подружиться, теперь не шло и речи. — Мы постараемся справиться, — за нас двоих ответила я. — Мы справимся, — поправил меня Нардиар. Галахарт улыбнулся. — Существует три стадии привыкания. Первое, самое сложное. Вы должны опробовать друг на друге свои способности, дать почувствовать их уровень, чтобы отсечь страх. Сильно сомневаюсь, что Диор меня боится, но... Выбора нет. «Кто первый?» — уточнил Галахарт. Кивком показала на Дира, уступая ему. «Вашу руку, пожалуйста, Нара Александра», — спокойно попросил тот. Протянула ладонь и он буквально обжег прикосновением. Иначе то чувство, когда мы рядом, и назвать-то не получалось. Искра пробежала по всему телу, вспыхнула и исчезла. Я даже не сразу почувствовала, как по моей одежде ползет иней, пробирается под кожу, а ладонь Диара становится совсем ледяной. Подняла на него глаза, провалилась в его взгляд, словно в прорубь. Не вдохнуть, не выдохнуть. И ощутила, «Самое невероятное желание на свете — в этот самый момент сделать шаг ему навстречу, обнять и почувствовать, что в этих мужских объятиях защищена от всего на свете». Диар медленно и осторожно возвращал привычную для меня температуру и вскоре выпустил мою ладонь из своей. Выдохнула, покосилась на невозмутимого Галахарда. «Теперь вы — нора Александра». Я прикрыла глаза сосредоточилась и отпустила интуицию на волю. Перед глазами замелькали светлые точки, рассыпались и во тьме Вселенной нашли одну единственную, на которой я и сосредоточилась, прислушиваясь к своим ощущениям. Всплеск ярких эмоций, небольшая потеря контроля над силой, недоумение, считала я то, что почувствовала. А еще мужчине грозила опасность. Она кружила вокруг него, словно снежный вихрь и время от времени подступала совсем близко. Но сказать этого я не могла, выдам третий уровень дара. Только ведь и промолчать не получится. «Будьте осторожны, я немного чую что-то нехорошее», — нашлась я. Позволила интуиции исчезнуть, открыла глаза, немного смутилась от внимательного взгляда обоих мужчин. «Прекрасно, с первым этапом справились. Переходим ко второму. Общению». Теперь озадачилась уже я, потому что подход был совсем нестандартным. «Выбирайте фильм, смотрите и обсуждайте», — велел Галахарт. Мы с Наром Диаром переглянулись, и он спросил, «Ты уверен, что это лучше, чем погружение в реальность?» «Уверен. Научитесь доверять друг другу, справитесь с любой нестандартной ситуацией». Спорить мы не стали, профессиональному инструктору все же виднее отошли в дальний угол тренировочного зала и Дер принялся разбираться в настройках, создавая маленький кинотеатр. Чувствуя скованность и неловкость, уселись в мягкие кресла, погрузив пространство в темноту. Фильм выбрали вообще на обум, не вдаваясь в сюжет, и когда появились первые титры, я полностью ушла в просмотр. Дер, судя по всему, последовал моему примеру. Через два часа, когда экран погас, я вдруг обнаружила, что моя рука лежит в его. В темноте ощущения от этого прикосновения только обострились, хотя я абсолютно не запомнила того момента, когда это случилось. Похоже, подобное было для меня естественно. Он медленно убрал ладонь и позволил свету в помещении загореться. «Ну и как вам фильм, Нардиар?» Поинтересовалась я, помня задание Галахарда. Мужчина чуть склонил голову, в глазах у него мелькнули незнакомые искры. «Лучше не бывает. Давно я не получал такого удовольствия». Интуиция подсказывала, что в его словах что-то не так, но я удержалась от желания отпустить ее на волю. Или просто побоялась узнать ответ на свой вопрос. Какое-то время мы обсуждали действия в фильме, потом перешли на более профессиональную тему и даже поспорили, насколько опасны вспышки в космосе и что они с собой могут принести». Галахарт заглянул к нам в тот момент, когда мы начали рисовать схему и делать расчеты возможных последствий подобного явления. Посмотрел на нас, увлеченных обсуждением, и довольно хмыкнул. «Смотрю, общий язык нашли. Проблем в общении не возникнет. А третья стадия сближения какая?» — поинтересовалась я. «Вы ее прошли. Уже и поспорили, и к компромиссу пришли. Так что на сегодня свободны». «Жду вас завтра на заключительный инструктаж перед полетом. Диар, загляни к Маркусу», — он просил. Остальную команду, как выяснилось, Галахарт тоже отпустил отдыхать, и они шумной стайкой направились к флайерам. Я собрала свои вещи, заглянула в отдел навигаторов, но все уже разошлись по домам. Вечером на Ариате заметно холодало, и я пожалела, что сменила комбинезон на платье и не захватила пиджак. Пронизывающий ветер насмехался надо мной. Розовато-синее небо после захода обеих звезд нависало тучами, а свободных флайеров на площадке опять не оказалось. Мне катастрофически на них не везет. Откуда-то из-за деревьев появился тот, на котором я добиралась вчера. Опустился передо мной. Хм, я же даже вызвать его не успела. Ничего не понимаю. Щелкнула дверца. Я невольно заглянула внутрь и встретилась взглядом с Наром Диаром. «Полагаю, отказываться, чтобы помог добраться до дома не станете?» — уточнил он. Кивнула и нырнула в тепло флайера. Мужчина немного подправил настройки, но на автоматическое управление флайер не перевел, повел сам. Я назвала адрес, мужчина кивнул, и я прикусила губу. «Если это его личный флайер, то он наверняка знает, куда меня отвезти». Мы поднялись и полетели над ночным городом, когда интуиция вдруг взяла надо мной верх, предупреждая об опасности, которой пока не было видно на горизонте. «Влево!» — крикнула, ничего не объясняя, и Дер послушался. Мгновение, и на расстоянии вытянутой руки промелькнула огненная плазменная вспышка, способная оплавить корпус транспортника и лишить его управления, а на горизонте замаячили два черных флайера. «Уйти от столкновения не получится!» «Слишком они близко», — выдала я моментально, высчитав расстояние. Дер активировал третью степень защиты и спокойно поинтересовался. «Управлять флайером умеете?» «Да». «Держите курс прямо». «Прямо на них?» — уточнила я, стараясь не отвлекаться на интуицию, которая вопила о смертельной опасности. «Да», — подтвердил Дер. И едва я взялась за управление, сделал глубокий вдох и положил руку на обшивку флайера. Температура внутри понизилась, на мою ладонь упали первые снежинки. «Еще минуту, пожалуйста. Продержитесь, Алекс», — велел он, и корпус флайера затрещал, покрываясь ледяной коркой. Приборы завибрировали, показывая нагрузку, превысившую стандартную, в три раза. Вспышка слева, потом справа, затем Дир резко перехватил управление флайером, и мы буквально влетели в огненный смерч. Треск и грохот были такими, что заложило уши. Кричать я не могла, только смотрела, как мы несемся сквозь огонь, а на радаре вспыхивают после столкновения два незнакомых, напавших на нас флайера. Все это случилось за какие-то считанные мгновения. Я и осознать-то толком происходящее не успела. Дер сделал резкий разворот, и мы начали падать. «Придется прыгать», — заявил он спокойно, переводя флайер на автоматическое управление. «Цепляйтесь за меня и держитесь крепче». Я молча подчинилась, чувствуя, как от уверенности в голосе мужчины паника ослабевает. Он глубоко вдохнул, потом намертво приморозил мои руки и ноги к своему телу. «Так надежнее. Не бойтесь, Алекс. Я нас вытащу». Ответить я не успела. Флайер разгонялся, обшивка трещала. Потоком ледяного воздуха дер вышиб дверь, и под нами мелькнула вода. Черная, жуткая, взметнулась ввысь струя, практически достигая нас. Мгновенно заледенела, и Дер прыгнул и легко заскользил по ней со мной за спиной. Еще минута, и мы стояли на ледяной поверхности, в которую Диар, ничуть не напрягаясь, превратил целое озеро. Оковы с моих рук и ног исчезли, и мужчина подхватил меня, не давая упасть, и тут же опрокинул на лед, закрывая собой. Взрыв флайера прогремел неподалеку от нас, проломил лед и поднял волну холодной воды. Она обожгла горло и легкие... Лишила ориентации и возможности разобраться в происходящем. Заметалась, пытаясь понять, где верх, где низ, как вдруг резко оказалась на поверхности. Диар вытащил. Не спрашивая, уверенными грибками поплыл к берегу, вытаскивая меня. Я, пребывая в оцепенении, не могла даже говорить. Насквозь промокшая, дрожащая, с трудом сдерживающая истерику. «Ранены?» — всполошился Дер. Потрясла головой. Спасибо быстрой регенерации. Залечила мгновенно все, что можно, но мужчине знать об этом не стоит. Алекс позвал Дир, встряхнул меня легонько, заглядывая в глаза. Вы как? Жива, заикаясь, выдала я. Мужчина пронзил взглядом. Глаза у него стали цвета стужи, глубокие, морозные. Надо выбираться, заявил он, помогая мне подняться. Я потянулась к Лиару и обнаружила, что связь не работает. Вот же. До города примерно семнадцать километров. Я впечатлилась. Посмотрела на две тропы, которые исчезали между деревьями, и тихо поинтересовалась, в какую сторону идти. Дир обернулся, уставился на меня и одарил очень странным взглядом. «Есть иной способ для перемещения, если, конечно, согласитесь. Забирайтесь на мою спину, как раньше». «До города примерно семнадцать километров». Сачла нужным напомнить я, понимая, что он собирается меня нести. «Доберемся быстрее, обещаю». Спорить я не пыталась, просто сделала, как он сказал. А потом... Ничего более удивительного в моей жизни, даже несмотря на ситуацию, не было. Диар выпустил силу, и она превратила дорогу в лед. «Не бойтесь», — попросил он оттолкнулся и понёсся по льду, словно полетел. Пронизываемые холодным ветром, мы неслись сквозь черноту деревьев, которые слева и справа превратились в стены, слегка припорошённые снежным серебром. Над головой в сине-фиолетовом небе вспыхнули звёзды, освещая путь. И несмотря на случившееся, мне было тепло и надёжно с мужчиной, которого знаю всего несколько дней, а кажется, всю жизнь. Дер. Сбежит или нет? Эта мысль не давала покоя после двух насыщенных дней тренировок, когда я шел к флайеру и твердо решил подвести Алекс до дома. Всплеск эмоций, небольшая потеря контроля над силой. Так она охарактеризовала мои чувства во время первого сближения. Да какая к бездне морозной небольшая. Вспыхнувшее желание, однозначно мужское, понравившееся женщине, когда ее сила лишь немного коснулась меня, грозила тем, что я заморожу весь тренировочный полигон за считанные мгновения лишь годами взращиваемая способность к контролю и удержала меня на краю. На том краю, где она разрешила называть ее просто «Алекс» во время совместного просмотра и обсуждения кино и случайным прикосновением своей руки к моей обожгла так, как не смог бы этого сделать, шархат. Что это? Доверие? А чем тогда считать ее выходку в столовой днем раньше? До сих пор не понимаю, почему тогда не прогнал эту землянку. Хотя ответ прост и лежит на поверхности, потому что она не чувствует рядом со мной страха. От этого вышибает воздух и исчезает контроль над ситуацией, силой, моей жизнью. Я не привык к такому, ощутив так неожиданно, еще даже не распробовав на вкус, не хотел терять. Я смотрел на Алекс незаметно все эти два дня, приглядывался, искал непонятно чего и при этом чувствовал себя еще глупее от ощущения, что все же нашел. «Ну, твою ж!» – вдохнул поглубже, выдохнул и опустился во флайере прямо рядом с ней. «Сбежит или нет?» Когда Алекс забралась в мой флайер, возник уже другой вопрос. «Может, у нее отсутствует чувство самосохранения, или я решительно чего-то не понимаю?» Разносить пиратские корабли в проще, честное слово, чем пытаться разобраться в мотивах поведения этой женщины. «Влево!» — встревожно крикнула она, и я послушался, прежде чем осознал это. Сделал то, что совсем от себя не ожидал. Проявил доверие к едва знакомому человеку. Откинул эту мысль, подумая над ней потом. Девчонка только что спасла нам обоим жизнь. Времени, чтобы оторваться от двух нападающих флайеров, оставалось совсем мало, и я принялся действовать, уверенно, четко, не давая себе шанса засомневаться и отступить, но при этом каждое мгновение улавливая эмоции Алекс и оставаясь на стороже. Кто бы мне сказал, что ее реакция на проявление моей силы будет волновать больше, чем нападавшие, ни за что бы не поверил. Вытащил ее из воды, уже даже не смея предположить, как Алекс поведет себя после всего случившегося мокрая, дрожащая, с большим трудом сдерживающая панику. Интересовался ее самочувствием мягко, прикоснуться так и не рискнул, хотя руки просто жгло от этого желания. «Надо выбираться», — сказал я и добавил, сколько километров нам до города. Но сейчас она мне устроит. Напрягся, готовый к привычным женским эмоциям, но ее тихий голос прозвучал оглушающе. «В какую сторону идти?» В первое мгновение я даже растерялся, всматривался в ее лицо, все еще пытаясь найти там страх и ужас. И когда понял, что больше ничего не дождусь, решился предложить ей использовать мою силу. Сейчас Алекс были нужны горячий чай, сухая одежда и успокоительная. С остальным я разберусь потом. Старательно пытаясь не замечать, как она на удивление доверчиво прижимается ко мне, сосредоточился на дороге, буквально ныряя в морозную ночь.